13. Удовлетворение от вида досье, ждущего на столе, иссякло сразу, как только Рейвенскрофт взял его в руки. Тонюсенькая папка содержала ровно две оцифрованные фотографии пригожего молодого человека. На этом все. Оба снимка были с его же, Рейвенскрофт и камер слежения. На первом Томас сидел на мотоцикле, а руки Джанет обвивали его талию. Все это возле главных ворот. На втором снимке этот же юноша зависал в невероятном прыжке над забором поместья, высотой, между прочим, под 4 метра. Наряду со снимками в папке лежала распечатка со скудными данными на семейство Лин, некогда весьма известное в Хайленде. Бегло ознакомившись с описанием, Джон Рэйвенскрофт обнаружил, что когда-то Лины были богаты, но затем их имение пришло в упадок и захерело. В семье действительно рождался сын по имени Томас, который, однако, исчез больше века назад при загадочных обстоятельствах. «Чушь несусветная!» — мрачно пробурчал себе под нос Рейвенскрофт, нажимая на своем мобильном кнопку быстрого набора. Когда на том конце взяли трубку, он со злой язвительностью сказал «Макинтош, верно ли я понимаю, что вы ничего не нашли на этого человека?» «Пока нет, сэр, но ищем. Надеюсь, что к концу дня что-нибудь прорисуется». «Надеетесь? К концу дня? То есть мне предстоит ждать целую вечность?» «Сэр, мы прочёсываем все базы данных в нашей сети. Не брезгуем и чужими». «Куда же без них, Макинтош?» «В конце концов, на кону будущее. А жизнь любого человека — открытая книга, если только знать, как и где искать». «Да, я понимаю, сэр». «Мы его найдем». Но когда к указанному сроку никаких новых сведений, доступных в том или ином виде, ни в одной базе данных о Томасе Лине не всплыло, Джон Ревенскрофт начал проявлять все большую озабоченность. Рассеянно просматривая Куция досье, в котором содержались все известные факты о семье Лин и их беглом сыне, он только распалялся еще сильнее. В это же время по другую сторону коридора с чашкой горячего чая в одной руке Джанет рассеянно смотрела в окно своей спальни. То, что стало очевидным прошлой ночью, сделалось еще более очевидным теперь после взвешенного обдумывания всех возможностей. «Кажется, я застряла здесь надолго. Слишком уж много проклятых монстров, рассчитан за этим забором». Тут Джанет впервые заметила покупки, которые набрала в ходе вчерашнего, внезапно прерванного похода по магазинам. Сейчас пакеты кучей лежали у задней стены. Джанет неохотно подошла к тому, что теперь казалось бессмысленным проявлением гнева против отца. Однако, когда в первом пакете обнаружился рулон яркого батика на замену унылому бежевому балдахину с кружавчиками, настроение девушки поднялось и даже вызвало на ее губах невольную улыбку. «Ладно, если придется задержаться в этой распроклятой тюрьме, то можно как минимум придать ей более симпатичный вид. Ну-ка, что я там еще набрала?» Из одного пакета с толстой подкладкой Джанет извлекла картину, тщательно отобранную вчера в одной из галерей на Бэнк-стрит. Еще одна настойчивая попытка заменить скучную абстракцию, которая за исключением одного короткого дня безотлучно висела возле ее кровати. Новая картина была кисти английского художника Брайана Фрауда. На ней была изображена женщина в изысканном, средневековом платье и вскрывающей черты маски из листьев. Глубоко посаженные глаза смотрели сквозь маску прямо на зрителя, словно вопрошая о смысле мира, на который она взирает. Прямо за таинственной женщиной холст затмевала кружево из листьев и виноградных лоз, наполненное множеством крошечных эфемерных созданий. «Мне она по душе не меньше, чем та картина, которую умыкнул отец». Джанет с радостью вынесла старую абстракцию в коридор и поставила лицом к стенке, как бы заявляя этим о своей новообретенной независимости. Начавшееся преображение сказывалось благотворно, так что при возвращении в комнату Джанет даже улюкнула, а спустя секунду ее благодушие прервалось внезапным движением за окном, от которого сердце тревожно екнуло. «Блин!» Еще не хватало. В ожидании худшего она оперлась рукой о стекло и глянула вниз на террасу. Увиденное принесло некоторое облегчение. На этот раз хотя бы никаких монстров. Просто отцовская армия выходит на задание. Под окном полдюжины охранников деловито направлялись к гаражу поместья, откуда вскоре послушался рев автомобилей, выезжающих по подъездной дорожке. Наверняка отец ищет Тома. Если его обнаружат, кто-то может серьезно пострадать. Снова из-за меня. Да сколько же можно? Не хочу, чтобы это повторилось хоть с кем-нибудь. Машинально теребя свисающий с шеи кулон, Джанет раздумывала, что же делать. Через несколько часов суета охраны по поместью утихла, и Джанет осторожно подобралась к двери отцова кабинета. Ее забава детских лет подслушивать отцову ругань, различимую даже через толстую дубовую дверь. Но сейчас детской игрой. Это уже не казалось. Джанет озадаченно слушала, как отец безжалостно распекал начальника службы безопасности, оглашая длиннющий и безжалостный список его недостатков. Хотя эти люди обычно работали беспрекословно и добывали сведения буквально с пылу с жару, однако сейчас, после усердной работы всю ночь и весь день, они не нарыли о томе ровно ничего. Как такое вообще? Возможно». Выслушивая очередную вспышку гнева своего отца, Джанет покачала головой, после чего тихо проскользнула по коридору обратно, в относительно безопасной своей комнаты. Его голос все еще звенел у нее в ушах. «Если этот Томас Лин способен вот так запросто стереть все данные о своей личности, я тем более хочу, чтобы вы нашли его и доставили в любом состоянии, позволяющем ему отвечать на мои вопросы, причем как можно скорее. Вы меня слышите, маг!» Закрыв, наконец, дверь в свою спальню, она припала к ней головой, погруженная в раздумье. «Черт! А уж я бы как хотела услышать ответы!» Тома на эти же чертовы вопросы. Воспоминания о том, с какой грациозностью Том выписывал пируэты, искусно фехтуя с тем мужчиной, во всем кожаном и его созданиями, не давали ей покоя. Но больше всего в мыслях запечатлелась уверенная улыбка, казавшаяся такой родной на его красивом лице. «Увидимся ли мы с ним когда-нибудь? Ведь вряд ли мой таинственный мистер Лин когда-либо отыщется, если только сам того не захочет».